Глава 12. На следующее утро Анна проснулась ещё затемно, когда Лиам осторожно выбирался из постели. Увидев, что она не спит, он наклонился и поцеловал её. "Не хотел тебя будить. Спи", прошептал он. "Встарум этих, мне нужно вернуться, пока никто не проснулся и не вышел из дома". Она запустила пальцы в его волосы, потом легонько дёрнула за одну прядь. "Тебе не обязательно уходить, Киви". Олея улыбнулся и снова поцеловал её, на этот раз дольше. Номер своего телефона я оставил на столе. Звони в любое время. Отвечу, когда смогу. Если нет, значит, я работаю. Анна немного поддрыгнулась под одеялом, наблюдая, как он натягивает трусы. Остальная его одежда осталась внизу. Надеюсь, тебе удалось немного вздремнуть. Я давно уже ни с кем не делила односпальную кровать. Он рассмеялся. Ничего страшного. Не забывай, что я много времени провёл на койке в кубрике. Ладно, мне пора. Он ещё раз поцеловал её и вышел. Она слушала, как он спускается по лестнице и одевается. На пару минут наступила тишина, потом опять послышались шаги. Лем снова поднимался по лестнице, и через секунду он уже прижал её к кровати, впившись губами в её губы. Грубый свитер, царапавший ей грудь и страстный поцелуй заставили Анну рассмеяться откнувшись в его заросшую щетину щёку. Затем он снова ушёл и громко топая, стал спускаться по лестнице. Дверь дома со щелчком захлопнулась за его спиной. Несколько минут Анна лежала неподвижно, уставившись в потолок. Тело разомлело и тяжелело от приятной истомы. Она собралась было встать, но глаза закрылись сами собой. Когда она проснулась, в окно пробивался свет зари. В доме стояла тишина, но какая-то особенная, словно перед началом чего-то нового. На кофейном столике лежала записка Лиама, нацарапанная неровным почерком, номер телефона и несколько коротких фраз. Мне было хорошо. Надеюсь, тебе тоже. Позвони. Глубокая Анна положила записку на стол и пошла на кухню, чтобы заварить чаю. Из окна морская гладь напоминала неровное зелёное стекло. Внезапно её охватило желание выйти на улицу на свежий воздух. Тропинка размокла после недавнего ливня, трава по обе стороны от неё прямялась и блестела от дождя. Ветер всё ещё довольно сильный, теребил волосы и куртку Анны, бросал ей под ноги ярко-жёлтые лепестки потрёпанного бурей дрока. Она впервые поднималась на скалу одна. Не слыша топота билли впереди, голосов глины, Дэвида, и местность казалась ей незнакомой. Вокруг всё было зелёным, а то океана, неровная поверхность которого тянулась к светлеющему горизонту до земли под ногами. Анна шла, дыша полной грудью, наслаждаясь густым ароматом влажного воздуха, думая обо всём и ни о чём. И только когда посмотрела вниз и увидела, что дорожка, по которой она идёт, Не шире кроличьей тропы поняла, что, похоже, сбилась с пути. Анна оказалась у самого края скалы, практически прямо над обрывом. Дальше тропа вела вниз. Она притормозила и задумалась. Узкая, заросшая травой тропинка с каждым шагом становилась все круче, но не выглядела непроходимой. В любом случае, кто-то же ее протоптал. Анна предположила, что тропа огибает мыс и ведет к заповеднику Тропхэт и деревни Пеннон. Может, тут есть проход, как и из Криви, в Гарденстаун?» Она двинулась дальше, наслаждаясь бьющим в лицо ветром и видом на скалу. Деревня Криви исчезла у нее за спиной, и Анна чувствовала себя, как на краю земли. Тропинка становилась все более неровной и обрывистой. Местами приходилось одной рукой держаться за мокрые кусты и нащупывать опору для ног. Затем тропинка и вовсе исчезла под спутанными стеблями разросшегося трока. Стало обидно, до воды оставалось совсем недалеко, а Анна уже могла разглядеть белую пену разбивающихся о скалы волн. Камни здесь были не чёрными, а красными. Крошечный пляж в миниатюрной бухте под навившей скалой обрамляли пышные кусты, а Анне показалось, что это морской портулак. Оглянувшись, она поняла, что пройденный участок пути гораздо длиннее и опаснее, чем ей казалось во время спуска. «Взялся за гуш, не говори, что не дюж», — подумала Анна и сошла с тропинки, чтобы обогнуть заросли дрока. «Раз уж я здесь, попробую добраться до Портулака». Почти у самого пляжа Анна услышала крик. Он доносился не со стороны скалы, а от берега. Она как раз спускалась с крутого и скользкого камня, так что ей пришлось остановиться и оглянуться через плечо. На волнах качался деревянный ялик в сине-зеленую и белую полоску, в котором сидели двое. В одном из них Анна узнала Роберта Маккензи. «Привет!» — поздоровалась она. «Что вы тут делаете?» — крикнул он в ответ. А Анна спрыгнула на узкую полоску песка, повернулась к нему и увидела, что второй пассажир в лодке мальчик лет 10. Капна рыжеватых волос, точно таких же, как у Роберта, не оставляла сомнений в том, что это его сын. Он был одет в уменьшенную копию желтой рыбацкой куртки старого Робби, а на шее у него висел настоящий бинокль, под стать серьёзному выражению маленького лица. "Гуляю", ответила она. "По скале?" Спросил Роберт, его удивление не смогли заглушить ни шум волн, ни завывание ветра. Я не собиралась спускаться, просто... Порывы ветра унесло окончание фразы в небо. Роберт приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Анна попыталась кричать, но затем поняла, что это бесполезно, и театрально развела руками. Она думала, что Роберт махнёт ей на прощание и продолжит свой путь, но Ялик повернул к ней У самого берега Роберт прыгнул в воду, доходившую ему до колен, и вытащил лодку на песок. Молодой Робби тоже выбрался на берег. На скале опасно, сказал старый Робби, подойдя к Анне, особенно после такого шторма. Посмотрите. Проследив, куда указывает его протянутая рука, она увидела на склоне свежие шрамы, где тонкий слой почвы соскользнул вниз, обнажив камень. В некоторых местах оползни пересекали тропинку, по которой спускалась Анна. Она просто их не заметила. Ей казалось, что это естественное состояние склона. Это случилось ночью. К счастью, с каждым годом эрозия усиливается. Понятно. Анна поморщилась, представив, что означало бы падение со скалы. Ладно, урок усвоен. Спасибо. Думаю, мне следует быть осторожной, когда буду подниматься. Садитесь в серебряное сокровище предложил мальчик. Лицо его оставалось серьёзным. Мы вас отвезём, так будет безопаснее. Вы очень любезны, улыбнулась Анна. Спасибо. Мальчик не улыбнулся ей в ответ, а лишь кивнул и поправил очки. Его отец посмотрел на часы. Нам нужно поторопиться в школу, мы и так опаздываем. Я не хочу опаздывать, папа. Старый Робби положил руку на плечо сына и развернул его к лодке. А кому взбрело в голову вытащить меня в дельфиний патруль даже не позавтраков. Я бы предпочёл оладьи, но нет, тебе понадобятся дельфины. Подождите, сказала Анна им вслед. Пару секунд. Я хочу, она кинулась к портулаку и наклонилась, чтобы сорвать несколько пучков. Легче сказать, чем сделать. Прочные стебли отказывались сломаться. После нескольких секунд борьбы с местной флорой Анна заметила упавшую на неё тень. А затем из-за её плеча появилась рука с раскрытым перичинным ножом. "Спасибо", поблагодарила она и принялась срезать растение. Затем выпрямилась, повернулась, закрыла нож и протянула его Роберту. Тот удивлённо смотрел на неё. Собравшиеся вокруг глаз морщинки напоминали морские волны при усиливающемся ветре. "Папа!" крикнул молодой Робби. Он уже сидел в лодке. "Быстрее!" Старый Робби помог Анне забраться в ялик оттолкнул его, подтянулся на руках и перелез через борт, даже не запыхавшись. Анна села на узкую скамью, и они отчалили. Старший Маккензи ловко управлялся с рулём. Анна сидела лицом к нему, рядом с мальчиком, который вытащил из кармана свёрнутую трубкой школьную тетрадь. На обложке фломастером были выведены жирные неровные буквы: "Дневник наблюдения за дельфинами". Молодой Робби достал из кармана жёлтой куртки ручку и открыл чистую страницу, затем поставил дату и принялся усердно писать. Видел их сегодня? спросила Анна. Мальчик кивнул. Здорово. Я никогда не видел дельфинов. Он поднял на неё удивлённый взгляд. Правда никогда? Анна покачала головой. Не в дикой природе, но я бы не прочь Увидите, уверенно сказал мальчик. В заливе сейчас есть стая, и, похоже, там как минимум один детёныш. Дельфинёнок? Как мне хочется на него посмотреть. Поэтому мы сюда и приплыли, продолжил молодой Робби. Дельфины частые гости в этой бухте, и нам нужно было проверить насчёт сетей. Он умолк и принялся задумчиво жевать кончик ручки, глядя на пучок портулака в её руке. Что это? Анна подняла листья. Это называется морской портулак, съедобный. Правда? Мальчик сморщил нос. Да, только очень солёный. Она оторвала листок и принялась жевать. Молодой Робби заворожённо смотрел на неё. Хочешь попробовать? Паренёк с сомнением покосился на отца. Старый Робби улыбнулся и кивнул. Анна в этом разбирается. Она повар. Мальчик взял листик портулака, осторожно положил в рот и принялся жевать. На его лице появилось удивлённое выражение. "У него вкус моря". "Точно", согласилась Анна. "Вот почему он прекрасно подходит к рыбе и всяким морепродуктам". "Что вы собираетесь с ним готовить?" "Пока не знаю. Просто подумала, что стоит сделать запас, в конце концов я больше сюда не попаду". Не волнуйтесь, успокоил её молодой Робби. Когда захотите нарвать ещё, мы привезём вас на лодке. Да, пап. Ханна перевела взгляд на старого Робби, который с улыбкой смотрел на сына. Без проблем, конечно, привезём. На самом деле это моя лодка, объяснил молодой Робби. Тётя Брена оставила её мне, но я ещё учусь с ней управляться. Отличная лодка, и на ней можно наблюдать за дельфинами. Мальчик впервые улыбнулся. Если захотите, присоединяйтесь к нам как-нибудь. Иногда мы подходим к ним довольно близко, но не слишком, не хотим их беспокоить, просто наблюдаем. Он произнёс это как мантру. Анна улыбнулась ему в ответ. С удовольствием. Спасибо. Они обогнули скалу и подошли к маленькому причалу в криви. Пока Анна выбиралась на сушу, старый Робби ловко удерживал лодку на месте, не выключая мотора. Благодарю вас, любезный джентльмены. Она обращалась к обоим за спасением дамы от опасности, о которой она даже не подозревала. Старый Робби улыбнулся, скорее от счастливого неведения, чем от опасности. Забавно, как часто это сочетание делает взрослую жизнь более или менее сносной, сказала Анна, и он рассмеялся. Она хотела сказать что-то ещё о Кесси, о том, как она сочувствует их утрате и как сожалеет, что так неловко упомянула о ней при их первой встрече, но не решалась в присутствии его сына, который сидел тут в лодке Брен и внимательно на неё смотрел. Внезапно позади них раздался звук шагов, а потом и знакомый старческий голос. "Слишком поздно, старый Робби", проскрипел Дуглас Маккин. "Я видел, как тот парень, иностранц, выходил из дома Брен". Часа 4 назад поле уже вспахано. Когда до Анны дошёл смысл сказанного стариком, она почувствовала, что краснеет от унижения и ярости. Она открыла рот, готовая дать отпор, но старый Робби её перебил. "Но ведь это не моё дело, Дуги. И не твоё?" Его лицо осталось бесстрастным, но взгляд был твёрдым и холодным. Потом он повернулся к Анне, игнорируя старика. «Морские черенки, да?» От ярости у Анны так звенело в ушах, что она не поняла вопроса. «Я? Что?» Роберт Маккензи кивком указал на пучок листьев в ее руке. «С портулаком. Морские черенки». «Да», — согласилась она. «Морские черенки прекрасно подойдут». «Ладно, попозже я помогу вам набрать ведро, а теперь мне нужно отвезти парня в школу». Анна не видела, как лодка огибает скалу, только слышала гудение мотора, эхом отражавшееся от камней. Дуглас Маккин, прищурившись, сверлил её мрачным взглядом. Она с отвращением посмотрела на него и покачала головой, но заговорить не решилась, боялась выплеснуть свою ярость. Просто ушла, с такой силой сжимая в руке портулак, что листья оставили отпечаток на ладони.